Затруднение с приложением к договору. А что с ним? Кейси пожала плечами. Ты знаешь, что без него не обходится ни одна крупная сделка? В последние годы производителям авиатехники вменялось в обязанность передавать часть работ странам, которые приобретают самолеты. Страна, заказавшая 50 машин, получала долю в прибылях. Это была стандартная процедура. Я знаю, сказал Брелл. «Но раньше вы отдавали часть хвоста, может быть, нос, внутреннюю обшивку, отдельные детали». «Совершенно верно. Но стапели, которые сейчас упаковываются, предназначены для изготовления крыла. Водители грузовиков утверждают, будто бы их отправят не в Атланту, а в Шанхай. Компания собирается отдать крыло Китаю». «Подробности сделки мне неизвестны». — ответила Кейси. — Но я сомневаюсь, что речь идет о крыле, Кейси, — напомнил Брелл. — Крыло — средоточие самых высоких технологий. Никто не отдает крыло на сторону. Ни Боинг, ни Локхет, Никто. Отдав китайцам крыло, ты отдаешь им лавочку со всеми потрохами. Больше они в нас не нуждаются. Они сами смогут построить самолеты следующего поколения. «Через десять лет ни для кого из нас не найдется работы». «Дон, я все проверю», — пообещала Кейси. «Но вряд ли в приложении к сделке указано крыло». Брелл развел руками. «Говорю тебе, это именно так. Дон, я все проверю ради тебя. А сейчас я очень занята происшествием с 545, и ты меня не слушаешь, Кейси». У профсоюзов серьезные затруднения с китайской сделкой. Я понимаю, но очень серьезные. Брелл выдержал паузу и посмотрел на кейс Уразумела? кейс понимала, о чем он говорит. Производство полностью зависело от цеховых рабочих. Они могли сорвать график, не выходить на работу под предлогом болезни, выводить из строя оборудование и создавать тысячи иных проблем за которыми не уследишь. «Я поговорю с Мардером», пообещала она. ты да вряд ли он захочет, чтобы на конвейере возникли трудности». «Мардер и есть самая главная трудность». Кейси вздохнула. «Обычная история». Профсоюзы поверили вздорным слухам. Контракт с Китаем заключали Гэл Эдгартон и отдел маркетинга. Мардер всего лишь управлял производством. Он не имел к сбыту ни малейшего отношения. «Я позвоню тебе завтра», — сказала Кейси. «Вот и славненько», — отозвался Брелл. «Но, Кейси, я буду очень огорчен, если с тобой что-нибудь случится». «Дон», — сказала Кейси, — «ты пытаешься меня запугать? Что ты, что ты?» — торопливо заговорил Брелл, ошеломленно глядя на нее. «Ты неправильно меня поняла. Я слышал, что если расследование происшествия с 545 затянется, китайскому контракту конец, верно?» «И ты отвечаешь за ГРП, и это верно?» Брелл пожал плечами. «Так вот, что я тебе скажу. Ребята всерьез настроены против этой сделки. Кое-кто из них попросту в бешенстве. На твоем месте я бы ушел на недельку в отпуск». Я не могу взять отпуск. Расследование идет полным ходом. Брелл молча смотрел на нее. «Дон, я поговорю с Мардером насчет крыла», — сказала Кейси. «Но я должна делать свое дело». В таком случае отозвался Брелл, положив ладонь ей на плечо. «Будь крайне осторожна». Здание администрации. 1640 «Нет, и еще раз нет», — сказал Мардар, расхаживая по своему кабинету. «Это полная чепуха. Ни при каких обстоятельствах мы не передадим Китаю производство крыла. Уж не думают ли они, что мы сошли с ума? Это означало бы крах компании». Но Брелл говорит, «Профсоюз водителей грузовиков морочит голову нашему профсоюзу. Вот и все». «Уж ты-то знаешь, как в наших цехах распространяются слухи. Помнишь тот случай, когда механики как один решили, будто бы композитные материалы вызвали у тебя бесплодие. Они на целый месяц бросили работу. И этот новый слух тоже полная ерунда. Стапели отправляются в Атланту. И тому есть веская причина. Мы передаем производству крыльев Атланте чтобы заткнуть пасть сенатору от штата Джорджия, который поднимает шумиху всякий раз, когда мы обращаемся в Эксимбанк за крупные суды. Мы помогаем самому влиятельному сенатору из Джорджии выполнить программу по созданию рабочих мест. Неужели непонятно? «Так давай растолкуем это нашим механикам», — предложила Кесси. «О, Господи!» — воскликнул Мардер. Они все знают. Ни одно заседание администрации не обходится без представителей профсоюзов. Как правило, там присутствует сам Брелл. Но на переговоры с китайцами его не пригласили. Я поговорю с ним, — пообещал Мардер. Мне бы хотелось ознакомиться с приложениями к контракту, — сказала Кейси. Ознакомишься, как только он будет подписан. Что мы им отдаем? Детали носа. «И хвостового оперения», — ответил Мардер. «То же самое, что прежде отдавали французам, да и как поручишь им что-нибудь еще. Но больше они не способны». Брелл говорил что-то о намерении противодействовать работе ГРП с целью сорвать китайский контракт. «Каким образом?» — осведомился Мардер, хмуро взирая на Кейси. «Он угрожал тебе?» Кейси пожал плечами. «Что он тебе сказал?» — допытывался Мардер. «Посоветовал на неделю уйти в отпуск. Ради всего святого!» Мардер воздел руки кверху. «Это попросту смешно. Я поговорю с ним вечером, вправлю ему мозги. Тебе не о чем беспокоиться. Сосредоточься на расследовании». «Хорошо. Спасибо за предупреждение. Я сам все улажу». Отдел гарантии качества компании Norton Aircraft 16.43. Кейси спустилась в лифте с 10 этажа на 4, где располагался ее собственный кабинет. Еще раз прокрутив в голове беседу с Мардером, она решила, что тот говорил правду. Его негодование было вполне искренним, и он совершенно справедливо заметил, что в цехах постоянно циркулируют нелепые слухи. Пару лет назад рабочие целую неделю изводили кейси заботливыми расспросами о ее самочувствии. Прошло немало времени, прежде чем кейси узнала о том, что виной тому была сплетня, будто бы она больна раком. Слухи всего лишь очередная вздорная сплетня. Кейси зашагала по коридору, по стенам которого были развешены фотографии самолетов Нортона в компании знаменитостей. Франклин Делано Рузвельт рядом с Б-22, который доставил его в Ялту. Эрл Флинн с кучкой улыбающихся девиц в тропиках на фоне N-5. Генри Киссинджер на борту N-12, на котором он прилетел в Китай в 1972 году. Снимки были подкрашены сцепией, чтобы подчеркнуть почтенный возраст и незыблемость положений предприятия. Кейси открыла дверь своей конторы, стекло с морозным узором и накладными буквами отдел гарантии качества. Она вошла в просторное помещение с кабинетными дверями вдоль стены, в отгороженной клетушке расположились секретари, Норма сидела у входной двери, грустная женщина неопределенного возраста с ухоженными волосами и сигаретой, висящей в уголке рта. Курить в здании не разрешалось, однако Норма могла делать все, что хотела. Она служила в компании с незапамятных времен. Ходили слухи, что она одна из тех девиц, с которыми сфотографировался эрл Флинн, и что в 50-х у нее была интрижка с Чарли Нортоном. Никто не знал, что здесь правда, что вымысел, однако Норма пользовалась непререкаемым авторитетом. В компании к ней относились с почтением на грани страха. Сам Мардор побаивался ее. «Что у нас, Норма?» — спросила Кейси. «Обычная суматоха», — ответила та. «Телексы поступают один за другим». Она подала Кейси стопку бумаг. Гонконский СП звонил тебе трижды, но он уже ушел домой». Полчаса назад звонил СП из Ванкувера, и ты, возможно, еще застанешь ее на месте. Кейси кивнула. Сервисные представители в крупных центрах желали знать, что происходит, и в этом не было ничего удивительного. СП были служащими Нортона, прикомандированными к авиакомпаниям. Происшествие с 545-м встревожило владельцев самолетов. И вот еще что продолжала норма. В Вашингтоне нынче праздник. Они узнали, что ОАВП намерена обратить наши неприятности на пользу аэробусу. Можно подумать, это для них сюрприз. СП в Дюссельдорфе просят подтвердить, что инцидент случился по вине пилота. СП из Милана просят информацию. СП в Абу-Даби просят недельный отпуск. «Бомбейский СП услышал где-то о неисправности двигателя. Я его просветила. А твоя дочь просила передать, что свитер ей не понадобился». «Отлично». Взяв телексы, Кейси вошла в свой кабинет и увидела Ричмана, сидящего за ее столом. Он испуганно вскинул глаза и торопливо поднялся на ноги. «Извините». «Разве Норма не подыскала тебе кабинет?» — спросила Кейси. — Да, у меня есть кабинет, — ответил Ричман, обходя вокруг стола, я лишь хотел э, узнать, что мне делать с этой штукой. Он протянул Кейси пластиковый пакет с видеокамерой, которую они нашли в самолете. — Оставь здесь. Ричман отдал ей кассету. — Что дальше? Кейси положила на стол стопку телексов. На сегодня твой рабочий день закончен, сказала она. Приходи завтра к 7 Ричман ушел, и Кейси опустилась в кресло. На первый взгляд все осталось как прежде, но она заметила, что второй ящик задвинут не до конца. Неужели Ричман обыскивал ее стол? Кейси выдвинул ящик, коробка дискет канцелярские принадлежности, ножницы, несколько фломастеров. Казалось, все лежит на своих местах, и тем не менее. Услышав шаги Ричмана, покидавшего контору, Кейси вышла в общую комнату и приблизилась к столу Нормы. «Этот парень сидел за моим столом», — сказала она. «Мало того, он еще хотел, чтобы я принесла ему кофе». «Странно, что в маркетинге ему не вправили мозги», — заметила Кэсси. «Он пробыл там два месяца». «Я говорила с Джон из маркетинга», — отозвалась Норма. «Они почти не видели его. Парень постоянно был в разъездах». «В разъездах? Новичок, да еще родственник Нортонов? Его ни нипочем не отправили бы в командировку». «А куда он ездил?» Норма покачала головой... «Джон не знает. Хочешь, я справлюсь в транспортном отделе?» «Обязательно!» — сказала Кейси. Вернувшись в кабинет, Кейси положила пакет на стол, открыла его, вынула кассету из сломанной камеры и отложила ее в сторону. Она набрала номер Джима, рассчитывая поговорить с Эллисон, но услышала голос автоответчика. Она положила трубку, не оставив сообщения. Потом разобрала телексы лишь один из них привлек ее внимание послание сп из гонконга как всегда его сведения страдали неточностью от рик Раковски, сп гнкнг для кейси синглтон грп гк нортон брбнк в Согл сегодня сообщ Транспасифик, рейс 545Н-22, фюзеляж 271, регистр 0.98, дробь 443, дробь HB-09. ГНКНГ, Денвер, попал в зону турбулентности, высота 11 км, ориентир, время 0.542, корд 39, сев Ша. 170 ЗАП-Д. Несколько пассажиров и членов экипажа получ не значит повреждения. Рейс совершил авар-посадку в Лос-Анджелесе. Список пассажиров и регистр экипажа «Прилаг».